Потом, когда на шестой день они в лодке плыли по озеру, Тюверлен, как во время их первой загородной поездки 16 месяцев назад, прочитал написанное. А написал он тот самый посвященный делу Крюгера. Очерк, который и сегодня можно считать образцовым, с такой четкостью излагались в нем ход процесса и его предыстория, с такой пронзительной отстраненностью, описывалась чудовищно устарелая машина правосудия тех лет после чтения очерка, эпиграфом, к которому были взяты слова Канта о том, что между правом и этикой нет ни малейшей связи, Они заговорили о заключенном Крюгере и его судьбе. Тюберлен относился к Мартину Крюгеру все так же неприязненно. Ему не нравились его книги, не нравился и он сам. Сколько вокруг людей, попавших в беду и более достойных сочувствия, чем Крюгер. Но помочь ему необходимо. Это яснее и ясного. Он тюверлен, не любитель пышных фраз и разглагольствований об этике, о социальной солидарности. Чтобы жить в мире с собой, ему достаточно некоторой чистоплотности. Его социализм начинается с собственных домашних дел. И Иоганна снова налегла на весла. Она была в смятении, не знала, что сказать, не понимала человека, которого любила. Почему никем не прошенный взялся он Возволять из-за решетки своего соперника? Немного попрактиковавшись, скрипучий говорил Тюверлен, Любой негодяй может разыграть роль Этичного человека. Перед собой и всеми на свете. А я такой этики предпочитаю честную игру. Когда в последний раз Вспоминала Иоганна Мартина Крюгера. Вчера? Вот позавчера. Ну, так или иначе, после разговора с Тюверленом она написала несколько писем адвокату Лёвенмаулю, который после отъезда Гейера в Берлин вел дело Крюгера, самому Гейеру, Пфистереру и даже кронпринцу Максимилиану. Адвокат Лёвенмауль, В ответном письме подробно излагал все, что им было сделано все за и против в вопросе о пересмотре дела. Из этих 11 напечатанных на машинке страниц Иоганна извлекла только одно. Дело Крюгера застыло на мертвой точке. Адвокат Гейер объяснял ей, что это дело теснейшим образом связано с общеполитическими вопросами. Его письмо было написано с блеском, с обдуманной иронией. Исполненная оптимизма непререкаемо логично. Внизу следовала приписка от руки, и даже не будь Иоганна графологом, она и то поняла бы, что ей писал человек, потерявший почву под ногами. Из канцелярии претендента на престол пришло учтивое, уклончивое, бессодержательное послание. Зато доктор Пфистерер, больной и, видимо, писавший с большим трудом, настрочил ей письмо от руки, подробное, сочувственное, полное обобщений и неистребимой надежды на то, что, быть может, человек все-таки благороден, благожелателен и добр. Успех Тюверлена за границей рос и рос. Умножалась слава, умножались деньги. Он подарил Иоганне автомобиль. Порою Иоганна думала, хорошо бы иметь ребенка от Тюверлена. Она завела с ним разговор, намекнула на свое желание. Он не понял намека. Она замолчала. Они жили скромно. Тюберлен дал своей экономке отпуск. Хозяйством занималась вечно сонная, неразговорчивая девушка из ближней деревни. Но однажды она заговорила. Сказала ей о Ганне, что беременна. Тот мерзавец, который виноват в этом, не желает себя связывать и уж, конечно, присягнет, что он тут ни при чем. В Мюнхене есть доктор к которому всегда в таких случаях обращаются местные девушки. Он охотно и за небольшую плату освобождает их от плода. В те времена врачам, делавшим аборты, грозило суровое наказание. Промышленные магнаты стремились усилить государство, увеличив народонаселение. Не слушая благоразумных предупреждений, они добились введения строгих мер против всех, кто как-либо способствовал ограничению рождаемости. Если из-за болезни или нужды женщина не желала иметь детей, ей приходилось сделать аборт в строжайшей тайне и, главное, за большие деньги».